Сквозь опущенные веки мои глаза слепила белая молния. Я выпустил из рук грушу и дал дёру, даже не позаботившись, закрыть за собой дверь. Вырвав свечу из рук Уинстона, я шепнул ему на бегу. «Всё вышло не так. То есть как это? Что это значит?» Он так перепугался, что мне пришлось самому себя сфотографировать. Дребезжащий голос мэтра Дашснака, вызывающего о помощи, дал нам понять, что наш разговор слишком затянулся, и я предоставил Уинстону самому выпутываться, как знает из создавшегося положения. Скатываясь по первым ступенькам лестницы так быстро, как только мог, чтобы при этом не задуть свечу, я вдруг услышал за своей спиной отчаянные вопли Уинстона на «Помощь, мэтр Дашснок! Я только что видел Артура с громадной шпагой! Помогите! На помощь!» Крики Уинстона напомнили мне его просьбу. И, продолжая спускаться по лестнице, я, в свою очередь, несколько раз подключал у «Ух! У Ух! Ух! Ух!» Настолько выразительно, что напугал сам себя. и мое выступление закончилось полузадушенным стоном. Можно себе представить, какое живописное зрелище, наверное, являли взору Юпитера, дрожащие в объятиях друг у друга, мэтр Дашснок и Уинстон. Но, пробегая по кухне, я вдруг почувствовал, что кто-то следует за мной. Это оказалось такса. Я остановился... Такса перестала семенить. Я опустился дальше, а она за мной. Собака была мне здесь совершенно не кстати. Если она побежит за мной до самой башни, она потом приведет туда других. Я попытался ее напугать. Но таксы призраков не боятся. Они ведь не знают, что такое призрак. С минуты, как Юпитер проснулся, он сразу учуял человека. И мои попытки нагнать на него страху привели только к тому, что пес устроил настоящий концерт, заклебываясь яростным лаем. Положение с каждой минутой ухудшалось. И тут я увидел в буфетной ножку индейки, обглоданную почти до кости, и бросил ее собаке. Но даже зажав в пасти кость, так со преследовать меня по пятам на редкость любознательная собака. А между тем до меня стали долетать тревожные звуки. Мы с суинстром и метром Дашсником подняли на ноги весь замок. До канал меня голос леди помялы. чья комната была отделена от кухни только шириной столовой. Что случилось? Я слышала голос Артура, я его узнала. Артур, где вы? Почему вы прячетесь? Артур, у-ух, у-ух! Еще минута, и все бросятся к леди Памеле. Надо было срочно запереть куда-нибудь таксу или привязать ее. Но чем? Я потерял голову. Шум приближался. В двух шагах от меня собака грызла кость, на которой я обнаружила остатки лакомого мяса. И, изменив тактику и шепча всякие ласковые слова, я незаметно подкрался к такси, а потом бросился на нее и, по счастью, ухватил за шейник. И, недолго думая, запер разъяренную собаку, так и не выпустившую из пасти кость в буфетной. Поспешно унося ноги, я подумал, что Юпитер вскоре созовет обитателей замка в кухню, и мой ужин в кладовой снова придется отложить до лучших времен. Как тут было не отчаяться! Я умирал с голоду. Искушение было слишком велико. Надо захватить с собой хоть что-нибудь, чем можно заморить и Я открыл буфетную. С трудом отнял кость у собаки и снова запер таксу под ее яростный виск. Уже давно пора было укрыться на чердаке. Там я с горечью принялся обгладывать кость. Хотя моя голова была отуманена пивными парами, у меня все-таки хватило здравого смысла, чтобы оценить всю опасность положения.